июнь 1966 года Михаил Губанов В квартире было тихо, никаких запахов еды. Проспал, что ли? проворчала Нина и прямо с порога закричала. Колька, Лариса, пора вставать. Пока Михаил аккуратно закрывал дверь, Девушка проскочила в комнату, и сразу же послышался её возмущённый голосок. Ларка, хорош дрыхнуть? Всем на работу надо, давай завтракать. В ответ донеслось сонное и тягучее: да иди ты. Через несколько минут Лариса в халате выползла на кухню, лицо припухшее, недовольное. А где мой высокородный братиц? спросил Михаил. Вчера на дачу укатил, а сегодня прямо оттуда на службу, зевая объяснила Лариса. Продукты отвозил. А ты чего, не отставал Миша, не поехала с ним? Опять со своими поэтами хвостом крутила. Лариса тряхнула головой, отбрасывая упавшие на лицо спутанные тёмные волосы, посмотрела сердито. Не хвостом крутила, а слушала хорошие стихи. «Куда тебе до настоящей поэзии? Ты в литературе вообще не разбираешься. Нин, чайник поставь». «Да поставила уже», — буркнула Нина, которая резала белый батон и докторскую колбасу, не дожидаясь указаний жены старшего брата. «Ничего, кроме бутербродов, уже не успеем. Хоть бы предупредила с вечера, что идёшь на свою гулянку. Мы б сами позавтракали, на тебя не надеялись бы. Безответственная ты, Ларка!» "Ой, можно подумать, ты очень ответственная", вяло протянула Лариса. Она выдвинула из-под стола табуретку, уселась, достала из кармана мятую пачку Радопи и закурила. "Ненавижу лето", заявила молодая женщина, выпустив дым после первой затяжки. "Весь год живём как нормальные люди, а как лето, так делают из меня ломавую лошадь". «Между прочим, не нулечко, ты могла бы сама готовить на всех, пока бабушка с Юриком на даче, а не сваливать всё на меня. Я не нанималась всё ваше семейство обслуживать». «Иди лучше зубы почисти, вместо того, чтобы курить», — зло отозвалась Нина. «Не отсвечивай тут, и без тебя не повернуться». Кухня была небольшой, всего пять с половиной квадратных метров, и двум хозяйкам здесь действительно тесновато. Михаил стоял, прислонившись к дверному косяку, и сусмешки слушая перебранку своих родственниц. И ведь соббе нормальные девки: что Нина, младшая сестрёнка, что Лариса, жена старшего брата Николая. А вот почему-то недолюбливают друг друга. Вроде не ссорились и делить им нечего, а поди ж ты. Вообще-то Нина на самом деле Антонина. Именно так её назвали при рождении, и это имя записано в её паспорте. Но девушка, ещё будучи старшеклассницей, сочла имя не модным и требовала, чтобы все сократили его до более современной Нины. Нинось? А может, Ларка права? Когда мама в городе, то понятно, что она нам всем готовит. Она ж на пенсии. А почему летом ты мы заставляем Ларису стоять у плиты? Почему она должна готовить, а не ты? сказал Михаил, когда Лариса ушла в ванную. Сестра вскинул на него возмущённый взгляд. Обалдел. Во-первых, у нас служба, а у Ларки работы с сери не бележачего. Нам и приходить нужно пораньше, и возвращаемся мы чёрт знает когда. Рабочий день не нормированный, а у неё что? Моет свои колбочки пробирочки и глазки строит молодым учёным. Вот и вся её работа, ровно с 9 до 6. Не надорвётся. Ладно. А во-вторых, что? У нас квартира меньше и кухня меньше на целый квадратный метр. Это правда. Кухня в той квартире, где проживали Михаил, Нина и их мать, действительно меньше, как и в целом общий метраж жилых комнат. Но по сравнению с бараком, в котором все они жили до 62-го года, квартира-хрущевка казалась раем. В бараке у семьи Губановых была всего одна комната, в которой они обитали впятером: отец с матерью и трое детей. Потом отец умер. Брат Николай ушёл в армию, вернулся, почти сразу женился на Ларисе, родился Юрка. Причём родился так скоро после свадьбы, что даже десятиклассник Миша не сомневался: старший брат женился, что называется, по залёту. Став старше, Миш кое-что узнал и в глубине души начал посмеиваться над Николаем. Надо же, чтобы так не повезло. До ноября 55-го года аборты в СССР были запрещены, а Ларка, судя по дате рождения ребенка, забеременела в начале лета. Доверенного врача, который сделал бы подпольный аборт, вовремя найти не сумели, вот и пришлось в срочном порядке регистрировать брак. Когда в ноябре запрет на аборт упразднили, метаться было уже поздно, срок большой. Так и жили её тясь в барачной комнате. Мать, Миша с Ниной, да Николай с молодой женой и малышом. Печку топили дровами, отхожее место на улице, соседи самые разные, в том числе и пьющие были, и скандальные, и вороватые. Через два года восемнадцатилетний Михаил Губанов ушёл в армию, где жизнь по бытовому комфорту мало чем отличалась от жизни в бараке, кроме одного существенного обстоятельства. По ночам было тихо. Не плакал и не кряхтел маленький ребёнок, не визжала от ужаса несчастная соседка тётя Клава, за которой по длинному коридору мимо всех дверей регулярно гонялся пропивший остатки мозгов её муж Фёдор, размахивая ножом и угрожая зарезать. Ночную тишину в казарме нарушал только мерный, негромкий храп, но крепкому юношескому сну он ничуть не мешал. А после армии всё тот же барак, только на смену тяжёлому алкоголику Фёдору, которого всё-таки посадили за убийство жены, пришла семья тихого школьного учителя. И по ночам уже никто не визжал от страха, и не раздавались громогласные пьяные угрозы в перемешку с матом, которые обильно изрыгал муж покойной тёти Клавы. И уже одно это казалось Мише Губанову счастьем. А уж когда стало известно, что барак будут сносить, а всем жильцам дадут квартиры в новеньких пятиэтажках, радости не было предела. Горячая вода, центральное отопление, газовая плита. свой туалет. Заранее прикидывали, как будут размещаться, советовались со знакомыми, считали метры. На одного человека полагалось не меньше девяти квадратных метров, их шестеро, значит, квартира должна быть никак не меньше пятидесяти четырех метров, а в новых домах таких квартир не бывает. Самые большие, трехкомнатные, имеют метраж в сорок пять квадратов. Мать тогда пошла в профком у себя на фабрике выяснять что да как. И с изумлением узнала, что ей, передовику производства и вдове участника войны, выделят на семью аж две квартиры в одном доме. Семья-то большая, дети разнополые, так что всё по закону. "Себе Степановна через полгода на пенсию выходить. Так что будет тебе подарок от государства за столько лет самоотверженного труда". сказал председатель правкома. «И не смущайся, заслужила». Вот и вышло, что теперь в одной двухкомнатной квартире жили Николай с женой и сыном, в другой — мать с Ниной и Михаилом. Но всё равно Губановы продолжали привычно существовать одной семьёй. Благо, жилплощадь им выделили в одном доме, только в разных подъездах. И каждое утро мама, Татьяна Степановна, поднималась с позаранку... Открывала своим ключом квартиру старшего сына и принималась готовить завтрак для всех. Чуть позже к Николаю домой подтягивались брат и сестра. Все завтракали и разбегались на работу. Коля в управлении кадров ГУВД, Миша в районное управление, где с прошлого года работал следователем, Нина в детскую комнату милиции, Лариса в свой научный институт. Она там лаборанткой трудилась. Ну а Юрка, само собой, отправлялся в школу. После школы мальчик был присмотрен и накормлен, к вечеру всех ждал горячий ужин. Однако с наступлением июня всё менялось. Татьяну Степановну с Юркой отправляли на дачу на всё лето, но Миша и Нина по заведённому порядку приходили завтракать и ужинать к Николаю. Обычно Лариса принимала это как должное, не ворчала и ничего такого не высказывала, но иногда вдруг срывалась, вот как сегодня. Михаил и его сестра торопливо жевали бутерброды и прихлёбывали чай. Им через десять минут уже выходить, до места работы обоим далеко, добираться больше часа. Лариса, умытая, причёсанная и заметно подобревшая, лениво откусывала маленькие кусочки хлеба с колбасой и никуда не торопилась. Ей до института пятнадцать минут пешочком. Недавнее раздражение куда-то исчезло, теперь оно стало благодушной и даже, кажется, испытывало некоторую неловкость за собственную резкость. Ну и за то, что оставило родственников без полноценного завтрака. «Ребята, что хотите на ужин?» — спросила она. «Принимаю заказы». «Мне мясо», — тут же отозвался Михаил. «Маленькими кусочками, тушёное в сметане». «Замётано». "Givenola, Larissa. А тебе не нулька?" "Я на диете", буркнула Нина. "Ужинать не буду, кефирчику выпью". "Ладно, куплю тебе кефир". "Сама куплю", огрызнулась девушка. "Лучше о муже своём позаботься, пока он не выгнал тебя к чёртовой матери за твои загулы". Лариса фыркнула и отвернулась к окну, ничего не ответив.